Глава 10. Просьба больного. Солнце зашло, начало темнеть. Но Джефф Дедбей не чувствовал тоски и скуки, которые обычно мучили его в это время суток. Каждый день в это время, закрыв лавку, он шел пешком из Серкеджи в именоню. и, не зная, куда деться от грызущей душу тоски, перебирал в голове немудреные события своей будничной жизни. Сейчас же он чувствовал себя бодрым и сильным, словно на рассвете. Несмотря на все тревоги и огорчения этого дня, даже курить не хотелось. кучер он велел ехать в беюглу к Нусрету. Поскольку солнце зашло, в уютно покачивающейся карете уже не было невыносимо жарко. И почему я так спокоен, — думал Джевдетбей, — потому что понял, что прав. И ветерок в саду был такой приятный. Когда поселюсь там, буду часто сидеть в этом саду. Заживем. Но у меня же брат умирает. Впервые за весь день при мысли о брате на него не нахлынули беспокойство и страх он уже окончательно поверил, что брат скоро умрет. Эта смерть, раньше казавшаяся отвратительной, несправедливой и страшной, потому что оставляла его в полном одиночестве, теперь представлялась событием обычным и естественным, как сама жизнь. Ужасно, конечно, что сейчас, когда я как никогда близок к осуществлению своей мечты, Он стоит на пороге смерти. Но ведь моей вины в этом нет. И то, и другое. Результат сделанного нами когда-то выбора. Всей нашей жизни. Карета въехала в Беюглу. углу. Жив -бей смотрел на прохожих, идущих по погруженному в сумерки проспекту. Ему вдруг подумалось, что, несмотря на то, что смерть — событие естественное, Он все-таки будет горевать о брате. Выслушивая очередные жалобы хозяйки пансиона, в Бей думал, как бы мне порадовать Нусрета в его последние дни. Когда он поднимался по каменной лестнице, на душе было легко, как никогда раньше здесь не бывало. Постучал в дверь. Я ему скажу, что согласен со всеми его идеями. Поверит ли, скажу, что признаю его правоту. Однако, когда дверь открылась, и Джевдет Бей увидел озабоченное лицо Марии, он понял, что ничего такого сделать не сможет. Услышав раздраженный голос Нусрета, похоже, не на шепот лежащего в кровати больного, а на окрик гневливого господина, Джевдет Бей догадался, почему не сможет. И он сам, и брат, всю свою жизнь презирали друг друга. «Что ты на меня смотришь, словно на покойник?» «Я еще живой. И замечательно себя чувствую», — приветствовал брата сред. «Да я вовсе не так смотрю», — ответил Джевдет Бей, чьи глаза только сейчас привыкли к освещению комнаты. Потом он увидел недвижно, словно кукла, застывшего в углу зию, и с ужасом вспомнил, что обещал привести его назад. сядь сюда» сказал на сред. Би присел на стулу изголовья и спросил. Ну как ты? Как? Да так себе. Помираю. Нет-нет, ты поправишься. Вот и я ему то же самое говорю, вмешалась Мари, зажигавшая газовую лампу. А он все свое твердит. Но Сред сдавил большим и указательным пальцем свои и без того ввалившиеся щеки. Если.. У туберкулезного такое лицо, значит, он и неделю не протянет. Не говори так, пожалуйста, попросил же в дедбей Что боишься? Спросил наслед и вдавил щеки еще глубже. Боишься? смерти-то? то Это потому, что ты живешь припеваючи. На дочке по шее собираешься жениться. И здоров. Не говори так, нослед повернулся к сыну. Как я тебя в таком виде? Боишься отца, а? у, -у, -у я злая ведьма. Сейчас я тебя съем. Хо-хо-хо! Мальчик не знал, смеяться ему или плакать. Человек, которому, казалось бы, следовало тосковать, веселился и шутил. В конце концов Зия улыбнулась. — О, моляю, не делай такое страшное лицо, — Простонала вдруг Мария. Зия понял, что веселье было притворным, и улыбка исчезла с его лица. Казалось, он сейчас заплачет. Заметив это, свет убрал пальцы со щек и растопырил руками уши. «Смотри-ка! Уши! Паруса!» Зия не улыбнулся. Тогда свет прижал большие пальцы к мочкам ушей, остальные растопырил вниз. Поняв, однако, что и так сына развеселить не удастся, он обратился к Марии. «Сходи-ка ты с ним в кондитерскую лавку на углу. Зия любит куриную грудку. Купи ему. Поболтай о чем-нибудь. А мы тут с дживдетом поговорим. Много не говори, не изнуряй себя. Ладно, ладно». Мари взяла Зию за руку, ласково провела рукой по его волосам, Было в этой женщине что-то такое, что в дедбею хотелось бы видеть и в Неган. Но что именно, он не мог понять. Когда они выходили из комнаты, Нусред начал кашлять. Только когда кашель прекратился, дверь тихонько закрылась. «Переставь эту лампу сюда, чтобы я мог видеть твое лицо», — сказал Нусред. — Я хочу тебя кое о чем попросить ради сына. Джебдед Бей взял со стола газовую лампу и поставил ее на тумбочку между кроватью и своим стулом. Падающим сверху свете, лицо на свете стало выглядеть еще более изможденным и страшным. — Где Зия будет спать? — спросил Джебдед Бей. — В отеле на углу. Вместе с Мари. Надеюсь, ты не думал, что я уложу его здесь, рядом с трупом отца. Ну что ты все время говоришь о смерти? Спросил Джив сделав над собой усилие. А, брось. В медицинских вопросах ты меня не проведешь. Меня вообще не проведешь. Я и о покушении на султана узнал. Мы с Мари даже поссорились из-за этого. Ты почему мне не рассказал? Не хотел тебя попусто волновать. Не хочешь, стало быть, чтоб я волновался? Хочешь меня сделать таким же бесстрастным и бездушным, как ты сам? Мне просто в голову не пришло сказать, — ответил джефф Бей. В такой суматохе разве вспомнишь? Он вдруг понял, что его снова, как всегда в присутствии брата, мучает чувство вины. Всю жизнь, но свет упрекал его о всяких недостатках. И вот опять. Презираю ли я его? Он умирает, а я живу. Значит, я прав, я выиграл. Молчишь. О чем думаешь? Да так, ни о чем. Обиделся. Ты должен понимать, что я это не потому говорю, что ненавижу тебя. Потому что о тебе думаю. Жизнь, которую ты ведешь. Иногда я тебя понимаю. Но вот такие, как ты, никогда не поймут таких, как я. Изгоев никто не понимает. Мы несчастные люди. Не понимаешь. Нет, не слушаешь. О чем ты сейчас думаешь, скажи? Опять о торговле? Чем ты еще сегодня занимался? Обедал с одним коммерсантом. «Вот бей им!» — начал живдет Бей. И, обрадовавшись возможности сказать брату, что считает его идеи правильными и уверен в их победе, продолжал. Он рассказывал о движении среди военных в Салониках против султана. Говорил, что надо что-то делать. Я понял, что он прав. А эти? Эти ничего не смогут. У них нет связи с Парижем. Сборище невежд, у которых за душой нет ничего. Ни идеи, ни решимости». С ними каши не сваришь. Они не против султана, а против Абдул-Хамида. Солдафоны, полагающие, что у них жалование маленькое. Кроме меня и еще кучки людей, все против Абдул-Хамида. О том, чтобы упразднить саму монархию, никто и не думает. К тому же стоит султану позвенеть монетками, предложить им посты, пообещать, что созовет Меджлис, и все к нему на цепочках прибегут. «Сам Мурат Мизанджи прибежал, как миленький. А уж у этих робких офицеришек, которые сами не знают, чего хотят, разве может что-нибудь получиться?» «Ровным счетом ничего. Я, конечно, всего этого не знаю», — сказал Джив Бей, огорченный, что начатый им разговор свернул в какую-то совсем непонятную сторону. «Не знаешь. Ну куда тебе? Чтобы знать, надо хоть чем-нибудь интересоваться, кроме прибылей. Воцарилось молчание. дедбе обрадовался, что у него снова есть возможность пожалеть брата и проявить терпимость к его выходкам. Но потом понял, что ничего не получится. Слишком сильным было чувство вины. Все, что он хотел ему сказать, казалось сейчас пустым и ненужным. Душевное спокойствие, которое он ощущал в саду под каштаном, Тоже развеялась без следа. Он попытался приободрить себя, Представив, как будет там жить. «Я говорил, что хочу кое о чем тебя попросить», Напомнил он на сред, И взглянул же в глаза. «Я хочу, чтобы ты кое-что сделал для Зии. Когда я умру, ну вот опять, помолчи! Вот чего я хочу». Когда я умру, возьми зию к себе. Взять к себе? Да. Чтобы он жил в твоем доме. Но как же хосяки? Его мать, родственники. Я не хочу, чтобы он с ними жил. Если он будет жить с ними, вырастет дураком. Будет, как они, никчемным, ленивым, нетребовательным, недвижным. Понимаешь, что я хочу сказать? «Мой дом всегда будет для него открыт». «Я не про то. Я не хочу, чтобы он, когда ему заблагорассудится, ходил к тебе в гости. Я хочу, чтобы он у тебя жил. Хостяки пусть не возвращается. Мать его, чтобы на глаза не показывалось». «Они?» «Но ну, я обещал тетушке Зайнеп, что привезу ее назад». «Зачем? Чего ради ты это Я обещал?» «Потому что она очень настаивала. Как будто знала, что ты не захочешь, чтобы он возвращался». «Как будто знала». Старая курица. Снова хочет прибрать к рукам милого ребеночка. Своих-то детей у нее нет. Зацелует, заласкает. И в конце концов сделает идиотом по своему подобию. Заразит суевериями, леностью, ничтожеством. Нет уж. Я не хочу, чтобы моего сына так воспитывали. Я хочу. Не договорив, но сред зашелся в приступе кашля. Ревдит Бей взял с тумбочки чашку для мокроты и протянул брату. Тот сначала махнул рукой, но потом схватил чашку и сплюнул. «Видишь, мои дела совсем плохи. Я знаю, что жить мне осталось пару дней. Все, что я сейчас хочу — быть уверенным, что Зию ждет достойное будущее. А для этого он должен жить у тебя. Если же он останется в Хосяки или переедет в деревню к матери, то будет, как они... Верить в Аллаха и прочие нелепые басни станет ничтожеством. Не сможет понять мир. Они над ним уже успели поработать. Утром он мне рассказывал про рай, про ангелов, про ведьм. Он во все это верит. Джеб, дед, я не хочу, чтобы мой сын был таким, понимаешь? Я хочу, чтобы он верил не в лживые сказки, а в свет разума, в себя самого. «Свет разума!» А ведь не зря дал ему имя Зия!» Но Свет на мгновение замолк и затем прошептал. «Джевдет, возьми Зию к себе. Дай мне умереть со спокойной душой». «Но что ты все время говоришь о смерти?» «Неправильно это!» — сказал Джевдет Бей и покраснел, потому что понял, что на самом деле неправильным считает кое-что другое. «Дай мне слово!» выкрикнул Нусрет. «Даю!» — сказал Джевдет Бей. И, взяв с тумбочки свою феску, стал разглаживать пальцами кисточку с таким видом, как будто это было очень важно сделать именно сейчас. «Даешь слово?» «Ну да», — сказал ведь, — ответил Джевдет Бей, поднеся феску к самым глазам и принявшись расчесывать кисточку ногтем. «Джевдет, пойми меня, пожалуйста». Я никогда не выполнял своих отцовских обязанностей. Отправил сына в хосяки, постарался о нем забыть. Теперь я понимаю, что был неправ. Но уже поздно. Даешь мне слово, что он будет жить у тебя. Да опустишь свою феску! Я хочу в лицо тебе взглянуть! -дед Бей положил феску на тумбочку. В глаза ударил слепящий свет лампы. Слышал когда-нибудь? А принцы с собой Хаттини?» — не? спросил Сред. Впрочем, не важно. А он сейчас живет в Париже, тоже считается молодотурком. Дурак, как и все принцы. Нам была у него одна интересная мысль. Носред махнул рукой в ту сторону, где стояли книги. А может, он как водится, украл эту мысль у кого-нибудь? Как бы то ни было нахожу ее верной. Согласно Лену, могущество Британии объясняется тем, что личность, отдельный человек, обладает там большей свободой по сравнению с другими государствами. Вот этой-то свободы у нас и нет. Нет у нас свободных, независимо мыслящих, инициативных, предприемчивых. Нас воспитывают только рабов, которые умеют лишь гнуть шею, поступать, как все, и боятся. Наше образование, побои учителя, да нелепое запугивание матушек и тетушек, религия, страх, замшелые догмы, затверженные наизусть. В результате учатся только одному — гнуть шею. Никто не пробивается благодаря собственным усилиям, преодолевая сопротивление общества. Присмыкаются, раболепствуют — Ищут покровительство. Никто не умеет думать самостоятельно. А если случится подумать, пугаются. В лучшем случае, осознанно делают из себя рабов. По мнению Демолена, в деспотических государствах люди... Ты меня слушаешь? Я не хочу, чтобы мой сын... Тут на света снова скрутил приступ кашля. Откашлившийся и сплюнув мокроту, он немного успокоился. «Понимаешь ли ты, что я хочу сказать? Ты сам кое-чего самостоятельно достиг. Ты можешь меня понять. Ты слишком себя утомляешь», — сказал Джавдетбей. «Я тебе про одно, а ты про другое. Ты можешь меня понять, пусть даже только в одном этом вопросе». Джавдетбей ухватился за представившуюся возможность. «Твои идеи правильны, я тебя понимаю». «Я все время считал, что ты прав, только не мог тебе этого объяснить». «Ну-ну», — сказал Носред и снова пошевелил пальцами, будто пересчитывал деньги. «Кроме этого, ничего ты не понял. Я тебе просвет разума, а у тебя на уме только блеск монет Надо, ну, хорошо» что ты не ценишь ничего, кроме денег. Это делает тебя рационалистом. Ты меня не понимаешь, но слово дал. Вот почему я хочу, чтобы мой сын воспитывался в доме торговца. В доме торговца, особенно такого, который, как ты, начал с нуля, все строится, «На денежных расчетах. В таком месте живет разум, а не страх. Моя семейная жизнь никогда не будет строиться на денежных расчетах», сказал Джив Дед стараясь выглядеть рассерженным. Потом пожалел, что так сказал. «Знаю, знаю, о чем ты думаешь, каким хочешь себя показать. Знаю, что ты меня не понял. Как бы то ни было... Лучше, чтобы моего сына воспитывал ты. Глядя на тебя, он научится быть самостоятельным. Ты его, конечно, бить не будешь. Предоставь ему свободу. Пусть делает, что хочет. Пусть сам своим умом поймет, чем мог бы заниматься. Пусть доверится своему разуму. Выделите ему. «Небольшую комнатку. Рано или поздно он поймет, что можно жить, не присмыкаясь, что все, чему его учили в хосяки, ложь, что религия и сказки про Аллаха нужны только за тем, чтобы скрывать мерзость и плодить ее. Поймет ли? А, -а, -а, а, -а не знаю. А узнать хочется. И хочу умирать, хочу жить. Хочу увидеть, чем все это кончится. Что будет потом. Хочу есть, хочу курить. Ты проголодался? Да. Принеси мне отбивную. Врач утром сказал, чтобы я ел отбивные. Мясо, молоко, яйца. Отбивные. Но свет усмехнулся. Я умираю. Мама тоже умерла от туберкулеза. Стой, ты куда это собрался? Ты же мясо хотел. Мясо? Нет аппетита. Впрочем, мне нужно есть. Думаешь, если я сейчас съем мясо, то выживу? Увы. Нас учили в академии. Когда до этой стадии дошло? Все. Конец. в взял брата за руку. «Никто не хочет это понять», — продолжал тот. «Ты вот сидишь и думаешь о том, как поедешь домой, о дочке шее, о всяких своих делишках. Ха. Не смущайся, ты в конце концов тоже когда-нибудь умрешь. Но пока будешь жить. К тому же ты меня по-прежнему презираешь». Но свет высвободил руку. «И я тебя презираю, понятно?» Я тоже считаю тебя ниже себя. Тебе нет духовного стержня. Живешь глупо. Деньги, семья, всякая мелкая житейская ерунда до да торговля. Вот и вся твоя жизнь. Кажется, в дверь стучат. Живдет Би встал и открыл дверь. На пороге стояли Мари и Зия. — Мы съели покуриные грудки и выпили махалиби, — сказала Мари. Понравилось. — спросил на сред. Зия, поняв, что вопрос задан ему, улыбнулся. — Понравилось, сынок? — Видать, понравилось. — Сейчас тетя Мари отведет тебя в отель на углу. Знаешь, что такое отель? Она тебя туда отведет и уложит спать. — Будешь спать один, — Ты ведь уже большой мальчик. Бояться не будешь. Или будешь? Ты ведь не боишься темноты? Ну, что ты молчишь? Скажи что-нибудь. Но свет вдруг вышел из себя. Мари, забирай его и укладывай. А тебе пора бы уже научиться отвечать, когда спрашивают. Мари взяла Зию за руку. Мы уходим. Потом я вернусь. Что ты сейчас будешь делать? Зия... Просил на сред, не потерявший еще ведьму надежды, разговорить сына. Не дождавшись ответа, начал нервно смеяться. Зя, сынок, что ты будешь делать?» «Что означает твое имя?» «Свет». «А что делает Свет?» «Ну давай, забирай его отсюда. Посиди с ним немного». Лампу не туши, потому что его уже приучили бояться темноты. Боишься, сын? Я с тобой разговариваю. Ты язык проглотил, что ли? Но Сред высунул свой белый язык. Проглотил язык, да? От страха? Ладно, спокойной ночи.